Глава 35. Кэмерон, Последнее сообщение я получила от Алекс несколько дней назад. Она написала, что не может приехать, потому что ее срочно вызвали в студию. Потом было интервью. Алекс сидела между Риком и Брайсом, улыбалась на камеру, и задорно отвечала на каждый вопрос. Она во всеуслышание заявила что их совместная песня будет записана сразу после тура. Думаете, я один был удивлен? Нет. Судя по взглядам парней из группы, они сами только от нее узнали эту новость. Когда Рик попытался вставить свое слово, Алекс прервала его и сказала, что ждет не дождется момента, когда они отправятся в тур. Но больше всего я ужаснулся, когда началась фотосессия с поклонниками. Брайс обнял Алекс за талию, и она не сопротивлялась. Не назвала его засранцем, как делала раньше. Не вспылила. Она просто стояла рядом с ним и, улыбаясь, позировала фотографом. С тех пор прошло четыре дня. За это время не было звонков и сообщений. Когда я приехал к ней домой, швейцар сказал, что мисс Дэниелс не появлялась дома уже несколько дней. Я абсолютно уверен, что это происки их менеджера. Алекс не могла вот так взять и просто исчезнуть. Не после того, как мы столько времени провели вместе, открылись друг другу и, черт возьми, полюбили. Она не могла вот так взять и вычеркнуть меня из своей жизни, не говоря ни слова. Хотя пустой шкаф свидетельствует об обратном. Вчера приехала Рэйчел и забрала вещи сестры. Она была в полном замешательстве, точно так же, как и я. Рэйч сказала, что уже несколько дней не видела Алекс, а когда-то отвечает по телефону, то на заднем плане всегда стоит какой-то гул. Именно в один из этих созвонов она попросила сестру забрать вещи из моего трейлера. Но, судя по тому, как Рэйч сжимала губы, она что-то не договаривает. Я не ищу конфликтов но я не люблю, когда из меня делают идиота и не говорят всей правды. Захлопнув пикап, пересекаю улицу и направляюсь мимо Швейцара. Сегодня я застал Алекс дома, ее Шевроле припарковано у входа. Пока лифт поднимается на нужный этаж, я пытаюсь совладать с эмоциями. Оказавшись перед дверью, стучу несколько раз. Когда я уже думаю, что мне никто не откроет, Дверь распахивается, и я встречаюсь с шокированным взглядом Алекс. Кэмерон! шепчет она, привет. Выдавливаю из себя улыбку, все еще надеюсь, что у меня просто паранойя, и она действительно была занята. Но, видимо, я ошибаюсь. Пальцы Алекс впиваются в дверную ручку. Она нервно сглатывает и принимает невозмутимый вид. «Что ты тут делаешь?» «Пытаюсь получить ответы на вопросы». Вздохнув, она смотрит на свои часы и открывает дверь шире. «Проходи. Только у меня мало времени. Надо в студию». «С мистером Рок-звезда?» «Да, с Брайсом». Она, черт возьми, поправляет меня. Вместо того, чтобы хихикнуть, как обычно. Когда я делаю шаг, чтобы поцеловать ее. Алекс отходит и, сложив руки на груди, бросает на меня быстрый взгляд. «Алекс, что случилось?» «Я же писала, у меня много работы». Она трёт переносицу. «Да, это было четыре дня назад», — Раздраженно бросаю я. «Ты не отвечаешь на звонки и сообщения». «Кэмерон, у меня нет на это времени». «Правда. Я спала сегодня пару часов и чувствую себя как выжатый лимон». «Извини, что не отвечала, но сейчас мне не до тебя». Она произносит это как заученный текст. И я только убеждаюсь в своей правоте. Точно так же она стояла рядом со своим бывшим перед журналистами. Алекс улыбалась, но в ее глазах не было улыбки. Она была похожа на манекен. «И ты даже не хочешь ничего объяснить?» «А что ты хочешь услышать?» «Через пару дней начинается наш тур». Поэтому сейчас каждую минуту надо посвящать подготовке. Извини, что моя работа приносит тебе такие неудобства. Холодно и быстро бросает она, смотря мне прямо в глаза. «Да какого чёрта ты это несёшь? Мы ведь всё решили. Я не собираюсь мешать твоей работе и ставить каких-то условий. Что изменилось?» «Я отвлекаюсь». Она вскидывает руки. «Наши отношения...» отвлекают меня от дел. Я не могу сконцентрироваться на интервью и репетициях. Когда ты попал в больницу, я все бросила и поехала к тебе, в то время как должна была стоять перед журналистами и отвечать на вопросы. И твоя работа заключается в том, чтобы позволять бывшему лапать тебя. Взрываюсь я. Алекс закрывает лицо руками и шумно выдыхает. Она молчит. Хуже всего что она молчит и держит все в себе. Это молчание не принесет ничего хорошего. Когда человек говорит, проявляет свои эмоции, всегда есть шанс, что его решение изменится. И можно будет прийти к общему знаменателю. Но если он молчит, значит решение принято. А Алекс не отступит от своего. Камерон, это моя жизнь. Нравится тебе это или нет? Но Брайс является ее частью, пусть и не самой приятной. «Да, она не такая прекрасная, как у тебя. В ней нет места путешествиям и свободному распорядку дня. Мне надо вкалывать, чтобы обеспечить свою семью». С горечью произносит она. «Детка, но это не значит, что между нами все должно закончиться». Я делаю к ней шаг, но она качает головой. «Кэм, пойми, группа — это все, что у меня есть». Я не откажусь от нее. У тебя есть я. Она поднимает на меня глаза, и я вижу, как в них скапливаются слезы. В повисшем между нами молчании витает ответ, которого я не хочу слышать. Этого недостаточно. Алекс не дает эмоциям вырваться наружу. Она берет себя в руки и вновь надевает маску невозмутимости. Насколько? Вдруг спрашивает она. «Что? Насколько нас хватит? У меня гастроли, у тебя контракт с журналом. Будем видеться несколько раз в месяц?» «Да», — без промедления заявляю я. «Нет, я проходила это и больше не хочу входить в эту реку». «То есть я, как твой негодяй бывший, вскипаю я окончательно?» «Нет, но так мы оба будем несчастны. Кэм, то, что было между нами, это феерично», И я благодарна тебе за каждое мгновение, но нам надо расстаться. Господи, поверить не могу, как он промыл тебе мозги. Ведь это с его подачи ты так говоришь. Что он сделал? Просто расскажи им и все решим. Да нечего тут решать, у меня нет выбора. Если я не сделаю этого, моя семья лишится всего. Я не могу себе этого позволить. Когда выбор встал между тобой и группой, я выбрала группу. Заканчиваю я ее фразу. Отвернувшись, Алекс откидывает голову назад и прерывисто выдыхает. Никогда бы не подумал, что сердце можно разбить за пару минут. Когда мы расстались с Эми, я ничего не чувствовал. Тогда во мне кипели эмоции после потери Трева, но сейчас я ощущаю, как мое сердце разрывается. Ты же хотела этого. Я и сейчас хочу. Дрожащим голосом отвечает она. «Но мои желания ничего не значат. Я не готова все бросить ради отношений, которые, возможно, закончатся через пару месяцев». Алекс поворачивается, и на этот раз она больше не скрывается за маской безразличия. «Прости меня, Кэмерон, но я не могу». «Ты не должна этого делать». Алекс молчит. Она уже приняла решение. Я подхожу ближе, и в этот раз она позволяет себя обнять. Уткнувшись мне в грудь, Алекс тяжело вздыхает. Я чувствую, как напряжена каждая мышца в ее теле. Передо мной вновь та девушка, которую я встретил чуть больше месяца назад, потерявшаяся в собственной жизни. И мне в ней больше нет места. Надеюсь, когда-нибудь ты перестанешь довольствоваться тем, что тебе предлагают. И возьмешь от этой жизни то, что хочешь сама. Я целую ее в лоб и отстраняюсь. Кэмерон, шепчет она, разворачиваюсь и выхожу из квартиры. Я не оборачиваюсь в надежде увидеть, что Алекс бежит за мной. Не ожидая услышать, что сейчас она скажет, мы совсем справимся. Нет. Она осталась в своей квартире. И сейчас отправится делать то, что у нее получается лучше всего, и она будет на вершине мира. И не важно, что с каждым разом она все больше теряет себя.